Глава 2 Как же я ненавижу толпу! Вероятно, сила привычки, воспитание в глуши мира дает о себе знать, да и волнение никуда не девается, ведь ранее я никогда не покидал пределов Британской империи. Более того, в родной стране я отлучался из поместья всего несколько раз. Специфика моего положения накладывала свои ограничения, но я никогда не жаловался по этому поводу. И в целом я даже был рад отсутствию связи с другими людьми, которым не мог доверять. Но, несмотря на весь дискомфорт, я двигался сквозь снующую туда-сюда толпу пребывающих с гордо поднятой головой. Взгляд скользил по местности невольно подмечая охранные системы, пути возможного отхода и источники опасности. Все здесь отличалось от привычной для меня обстановки. Как-никак, в Британской империи применяли другие стандарты из-за желания иметь независимые системы, которые будет сложно взломать. Правда, по мне, все это было чушью так как архитектура решений все равно была схожей. И это просто сразу несколько магических родов продвинули продукцию своих фирм, вытеснив конкурентов. Сам я в любом случае знакомился с помощью наставников со множеством систем и понимал, как они работают. Несмотря на то, что посмотреть на систему безопасности этого аэропорта было интересно, Я раз за разом возвращался к голопроекции почти под самым потолком. Молодая девушка от пояса и выше, гигантский образ висел над головами людей и неспешно зачитывал новости. Третий день продолжаются волнения в Британской империи. Мелодично разливался голос, перекрывая выкрики рекламных проекций уровнем ниже. Так и зазывающих к себе, чтобы оставить все деньги, еще не появившись в городе. Не знаю, почему подобное вообще нравится местным. Это всего лишь вызывает головную боль и раздражение, а не желание зайти и что-то купить. Мир потрясло убийство всех членов клана Аркур и трех союзных им родов. Нашему корреспонденту удалось побывать в родовом особняке Аркур после нападения, у вас появится уникальная возможность одними из первых увидеть, что же произошло. Картинка сменилась, и теперь под потолком парили объемные виды холла главного дома моего рода. Парадная лестница вся в многочисленных выбоенных от пуль и подпалинах от энергетического оружия. Алая ковровая дорожка в дырах и в пятнах темной, уже засохшей крови. Вообще вся лестница — застывший водопад из черных разводов. И единственные островки, где виден мрамор ступеней — места, где ранее лежали трупы, ныне убранные. Лишь меловые контуры остаются призраками на камне. Развороченная люстра снесла несколько величественных и довольно дорогих статуй. Картины и обломки лепнины устилают пол. Часть крыши обвалилась, словно после ракетного удара. Хотя, возможно, что все так и произошло. Защитные артефакты родового поместья меньшим было не пробить. Уж об этом глава рода точно позаботился когда делал это место главной резиденцией нашей семьи. Кулаки нервно сжались, магическая энергия внутри забурлила, откликаясь на поток болезненных чувств, но я сдержался, скрипнул зубами, но никак не показал, что меня подобное задело. Еще не время. Контроль и еще раз контроль. Кто-то с моими способностями, потеряв спокойствие, подобен бешеному зверю, которого рано или поздно пристрелят. Этому меня учили с раннего детства, и только мысли о месте позволяли мне удержаться на грани в такие моменты». «Но боги...» Как же мне хотелось устроить здесь погром, даже несмотря на понимание, что вокруг нет никого причастного к тому, что произошло с моим родом. Нет, те, кто виноват в истреблении моих близких, остались позади и сейчас пируют на трупах побежденных. Напомним, уважаемые зрители, что клан Аркур является вторым по силе и знатности кланом Британии, выступая главой оппозиции ныне правящему императорскому роду. Представители этого клана занимали такие значимые посты, как глава тайного сыска, глава императорской академии, глава космических войск и ряд других высоких постов в правительстве Британской империи. Продолжала вещать ведущая новостей, все с той же улыбкой, ведь для нее все эти смерти не значили ровным счетом ничего. Правящий род вел комендантский час на время расследования столь вопиющего нападения на устои аристократии, чтобы не допустить еще больших жертв. Император выступил с обращением к нации. «Картинка сменилась». На сей раз над залом возвышался статный мужчина в строгом костюме с легкой небритостью, которая ему очень шла, и стальным взглядом в ореоле первых морщинок. «Император! Главный противник нашего рода! Какие бы помои не лило СМИ в уши людей, именно этот надменный ублюдок отдал приказ, что уничтожил всю мою семью и заодно не дал нашим союзникам ни шанса. Ну что уж скрывать, в качестве медийного лица он действительно был хорош. Правда, судя по тому, что я знал, это было его единственное достоинство, позволяющее императору выступать ширмой для тех, кто действительно управлял Британской империей. Правда, опять же, это могла быть только маска, чтобы никто не видел в нем реального противника. Наши магические рода просто обожают многоуровневые интриги. А уж если вспоминать об истинной силе рода императора. Господин, призыв заставил меня опустить взгляд. Рядом со мной шла Елена. Служанка катила маленький чемоданчик на длинной ручке. Одно из колесиков проскальзывало и чуть слышно скрипело. Дешевый ширпотреб, который можно взять вручную кладь и который не слишком сильно выбивался из создаваемого нами образа. Все наши немногочисленные пожитки. Вот только спутница меня отвлекла не из-за багажа. На ее лице читалось волнение и тревога она беспокоилась из-за меня. «Я держу себя в руках», негромко, но властно ответил я, выдыхая, и добавил по-русски. «Елена, работаем согласно легенде, теперь говорим исключительно на местном языке». «Поняла, господин», кивнула девушка и чуть заметно улыбнулась. Я кивнул в ответ. «Прошлое должно остаться...» в прошлом. Месть — будущее, которое ждет тех, кто уничтожил мой клан. Но месть следует подготовить, выдержать и сделать все точно, чтобы у врага не осталось и шанса. А пока нужно заняться насущными делами, устроиться в новой стране, найти силы, чтобы свершить месть. У меня уже есть предварительные планы с определенной степенью свободы, но спешить нельзя. Иначе враг победит. Толпа волной нахлынула в несколько очередей к паспортному контролю. Последний барьер перед новой страной. Перед новыми возможностями. И проблемами. Куда уж без них. Проверки документов я не боялся. Бумаги, которые обнаружились в ходе, пройдут любую проверку, даже спектральный слепок манны. Главный опознавательный символ для любого аристократа и мага имеется во всех необходимых базах данных. Рот не пожалел средств на защиту своих близких и маскировку моей личности. Ведь меня должны были использовать скрытно. Теперь я, младший сын, одного из захудалых родов из дальней колонии Британской империи. Даже не знаю, существует ли этот род на самом деле, или его создали под меня. Совершенно невзрачный образ, который никого не заинтересует. Сотни. И тысячи подобных аристократов, чуть накопив деньжат, расползаются по свету в поисках лучшей доли. Так что появление какого-то вроде меня не должно вызвать много вопросов. Пока я в голове прокручивал свою легенду, подошла наша очередь. Паспортно-визовый контроль являлся одним из немногих мест, где даже в 22 веке На дежурстве находился оператор-человек. Только человек мог быть объективен и провести полную проверку, особенно относительно аристократов. Список магической запрещенки был обширен и не всегда вовремя обновлялся. «Артур темный со служанкой Еленой Сандерс». Блеснув алым отсветом кибернетического глаза импланта, считал данные оператор с наших удостоверений личности. Подданные Британской империи Артур Темный, стандартная рабочая виза, аристократ Си Ранга, Елена Сандерс, виза личной слуги, ранг Д+. Зачитывание данных сопровождалось пронизывающим до костей взглядом оператора. Он явно сканировал мощность наших источников манны. Благо, имплант это позволял. Скрывать их было бы слишком хлопотно, потому проще показать правду. После потери всех контрактов мой источник манны лишь немного превышал C-ранг. Елена же и вовсе не стала ничего менять. Распространенность имени и фамилии стала для нее лучшей маскировкой. «Имеются ли артефакты для регистрации?» Скучающий поинтересовался клерк, как делал это уже сотню раз. Он уже давно потерял интерес к происходящему, и люди просто сливаются в однородную массу. «Нет». В тон ему ответил я, чуть ли не зевая. «Даже рядовых перстней?» Чуть заинтересовался проверяющий этим нюансом. «Тот перстень, что я подобрал с русского аристократа-наемника, давно покоился в водах одного мутного озерка, где его никто не найдет. Спектральный слепок манны и родовой символ были накрепко запомнены». А по прибытии в один из городков и после покупки простенького коммуникатора я вышел в сеть и нашел в Геральдическом архиве Российской империи тот герб, что был изображен на этом персне. И теперь твердо знал, с кем меня свела судьба. Не факт, что род этого аристократа вообще был в курсе того, чем он занимался. Но лучше иметь подобную вероятность в виду. «В связи с ситуацией в нашей стране ношение родовых перстней небезопасно», — чуть смущенно откликнулась Лена. «Девушка говорила по-русски идеально, практически без акцента. Однако проверяющий посмотрел на мою спутницу неодобрительно. Слугам не следует лезть в разговоры господ». Но тут Елена поступила совершенно правильно. Негоже аристократу признавать, что он боится. А иметь страхи после гибели нескольких родов более чем резонно. А вот служанке признаться в слабости вполне позволено. Идеальный отыгрыш служанки из провинции, что не до конца знает манеры и свое место. Все, как мы и обговаривали, еще до прилета. Император Российской империи выразил соболезнования народу Британской империи и пообещал всю возможную помощь в расследовании. Словно в унисон к нашему разговору на фоне вещала ведущая новостей. «В этот раз я сумел сдержать гримасу. Император России!» У меня есть все резоны подозревать, что наемники появились в Британии не без участия царственного собрата. Хотя, зная, какие разногласия царят в родах Британии, не могу утверждать, что рода России более сплоченны, и вполне возможно, в этой акции участвовали лишь немногие. «Собственно, я прибыл в эту страну в расчете, что здесь есть не только враждебные мне рода, но и те, кто помнят старую дружбу и родство, те, кто будут готовы помочь». «Понимаю», — кивнул проверяющий уже на автомате. «Похоже, мы были не первыми с подобной историей. Отметив что-то в электронном реестре, Служащий махнул рукой. «Проходите!»